Глава 36. Тренировки с мечом Одан любил. Многие дети любят то, что у них получается хорошо и за что их хвалят. А Одана хвалили. Конечно, жаль, что он не может вызвать огонек или наполнить стакан водой, но сражаться на мечах тоже очень здорово. И как ему говорили, и отец, и дядя, хороший мечник способен противостоять магу, но только если хороший. Поэтому Оден старался не запускать тренировки, чтобы стать по-настоящему отличным мечником. Господин Оден! Лилия окликнула его, как только он положил меч после отработки основных ударов. Ей строго-настрого запретили отвлекать господина Одена во время тренировки. Так не только терялась концентрация, но можно было и пораниться. Что такое, Лилия? Приехал господин Берц. Он в гостиной. Дядя здесь! воскликнул Оден, быстро раскладывая оружие по местам. Если дядя приедет надолго, то можно подключить его к тренировкам. Отец слишком занят, а остальным в замке было запрещено тренировать Одена. При нехватке умений можно допустить ошибки в обучении, которые потом практически нереально исправить. «Где мой племянник? Где будущая гроза всех магов?» Берц вошел в тренировочный зал, и Оден тут же кинулся к нему. Дядя бывал в их доме достаточно часто, составляя компанию матери в поездках, а отцу за бокалом хорошего крепкого алкоголя. И, разумеется, помогал Одану в тренировках. Дядя был одним из немногих людей, которые могли на равных сражаться с отцом на мечах и чье мастерство не вызывало сомнений. А еще с дядей всегда можно было поболтать о том, о чем нельзя было поговорить ни с отцом, ни с мамой, ни даже с очень доброй и милой Лили. «Лили, я у вас похищаю Одана, ждите нас к вечеру», — заявил Берц, весело подмигнув девушке, на что-то кивнула мило покраснев в ответ. «Ну, его собирался тренировать граф Энрейд. «Тогда предупредить что тренировки не нужны, пусть наслаждается обществом Элизы, пока есть возможность», — фыркнул дядя Берц, а потом повернулся к Одану. «Ну что, куда пойдем?» «В сад, и я хочу спросить тебя кое о чем, дядя». «Давай», — «Мы побежим или полетим?» Летать Одану нравилось. Дядя Берц брал его на руки, поднимал высоко над головой, и они с криком и улюлюканьем направлялись к месту назначения. Но сейчас Одан решил, что уже слишком взрослый для подобного, потому предложил помчаться в сад с дядей на перегонки. Сад — особое место. Внутри него было несколько магических ростков, которые время от времени шалили, заставляли сад разрастаться, стимулировали рост других растений, иногда окрашивали деревья и кусты в невообразимые цвета. Этот сад очень хорошо относился к своим хозяевам. Многие деревья, вместо того, чтобы просто засохнуть от старости, превращались в беседки, а поляна, на которой не желала расти трава, становилась тренировочной площадкой. Один помчался прямо к беседке, в которую превратился старый-старый дуб, влетел внутрь и уселся, весело болтая ногами. Теперь Один мог поболтать обо всем с дядей. «Конечно, тренировка с отцом важна, но отец каждый день дома, а дядя приезжает очень редко». «Ну что, о чем ты хочешь поговорить?» Дядя сел напротив и выложил на скамейку несколько яблок. «Теперь понятно, почему Один первым добежал до беседки». Отерев яблоки о свою рубаху и проказливо подмигнув любимому племяннику, дядя Берт с удовольствием откусил почти половину фрукта. «О магии! Только не предлагай спросить у отца. Он вечно хмурится, а потом говорит, чтобы я об этом не думал. А мама вообще всегда расстраивается, и едва ли не до слез». «Что именно ты хочешь узнать о магии? Почему она у кого-то появляется, а у кого-то нет? Почему она не появилась у меня?» «Я никогда не смогу использовать магию, да?» Одан опустил голову. Как бы мама и папа ни относились, что бы ни говорили, Одан был умным ребенком и нередко слушал пришептывание слуг, смешки аристократов, а потому игнорировать не мог. Берц доживал яблоко и внимательно посмотрел на племянника. Он не хотел дарить ему ложную надежду, но и врать не собирался. «Не знаю. Никто не знает, почему у кого-то магия появляется, а у кого-то нет». Почему она не появилась у тебя, не могу сказать. Как не могу сказать и то, что она никогда у тебя не появится. Твои родители не знают, но была у нас в роду парочка магов, которые получили свой дар очень поздно. Да? И кто же это? Расскажи про них, — возмолился Оден. Правда, не думаю, что они стали сильны. Учитель рассказывал, что чем сильнее маг, тем быстрее пробуждается талант. Или тем глубже внутри дар а моя магия проснулась лишь к 17 годам. Конечно, я вряд ли посоперничаю с первыми королевскими магами, но слабым меня ведь не назовешь?» спросил дядя Берц. «Конечно, ты самый крутой маг в королевстве, но только после папы», смущенно добавил Одан. Как он не восхищался дядей, отец всегда был на первом месте. Дядя Берц расхохотался, но все же спросил. «Какая у тебя хорошая иерархия! А как же королевские маги, а?» Ну, после вас с папой, сказал Оден, про себя недоумевая, какими недогадливыми бывают взрослые. Но своим ответом, кажется, рассмешил своего дядю еще больше. Хорошо, а после королевских магов кто идет? Лили, конечно! Оден ни капли не сомневался в собственноручно созданной классификации. А Лили, да. Лицо дяди Берца стало очень задумчивым и почти что мечтательным. Дядя Берц, тебе нравится Лили? Спросил Одан, хотя зачем спрашивал, ведь и так знал ответ. Дядя всегда очень хорошо относился к Лиле, ругал племянника, когда тот доставлял ей хлопот, да и просто всегда старался увидеть девушку, когда приезжал навестить родственников. «Хех!» «Это хорошо, что она тебе нравится, потому что ты тоже нравишься ей. Мама тоже всегда так сильно краснеет, когда рядом с папой, а папа маме точно очень нравится», — с невозмутимостью ребенка заявил Одан. «Только я не пойму». Что не поймешь, а? Про хиндей. Дядя Берц потрепал Одана по темным волосам, за что тут же получил ладошкой по руке. Почему ты за ней не ухаживаешь, как мужчина должен ухаживать за женщиной? Видишь ли, тут все сложно. Понимаешь, когда мужчина и женщина из разных социальных слоев, это не одобряется обществом и родственниками тоже. Вот как. Но это очень странно, дядя Берц. Ты ведь всегда говорил, что не любишь высшее общество, да и твои родственники — истинные снобы, потому ты никогда не будешь к ним прислушиваться. Так почему в таком важном вопросе, как выбор своей женщины, ты будешь полагаться на мнение тех, кто тебе и безразличен, и кого ты не любишь?» Саш застыл на месте, похлопал себя по бокам, а потом рассмеялся. «В устах ребенка истина. Ты прав, Одан. Ты так чертовски прав. Я обязательно исправлюсь. Спасибо». «Вот отлично. А еще я знаю, что Лили очень любит камни синего цвета. Как думаешь, сапфир подойдет?» — спросил Оден. «И ты покупай кольцо с сапфиром побыстрее, иначе я вырасту и подарю его Лили первым». «Ах ты, маленький дамский угодник!» — заворчал дядя Берц. «И настоящий ловелас! Кто там говорил, что больше всех любит свою маму и женится на ней, а?» «Дядя Берц, ну что ты как маленький? Маму любит папа. Я не могу на ней жениться!» «Хочешь сказать, что я Лили не люблю?» «Может, и любишь, но ты на ней пока не женат, так что у меня есть все шансы!» Одан хитро прищурился, рассматривая своего ошеломленного дядю. «А вот будет знать, как слишком много времени тратить на глупые размышления. Лили очень хорошая. Она всегда заботится об Одане, потому сейчас настало время Одана позаботиться о ней. Пусть и немного нестандартным образом».